Глава 7. Как описать тревогу, охватившую крестьян с того момента, как молодой лесник и доктор Паток отправились в опасный путь? Эта тревога все возрастала, часы тянулись невообразимо долго. Дядя Кольц, кабатчик Иона, учитель Гермот и несколько других не покидали улицы. Они не спускали глаз с замка, смотрели, не покажется ли дымок на башенке. Но дыма не было. Видно даже и в трубу, переходящую из рук в руки. Расчетливый Бира нисколько не сожалел потраченных на нее двух флоринов. В половине первого, когда пастух Фрик пригнал стадо с пастбища, его обступили с расспросами. Не видел ли он чего-нибудь нового? необычного, сверхъестественного. Фрик ответил, что он обошел всю долину реки и силы, но ничего подозрительного не заметил. После обеда, около двух часов, все снова заняли наблюдательный пост. Никто не согласился бы сидеть дома, а в кабачок короля Матвея никого нельзя было заманить. Все были слишком напуганы слышанным там, таинственным голосом. «Говорят, что стены имеют уши. Но чтобы у них был язык? Нет, это слыхано и невиданно». Почтенный кабаччик был озабочен вопросом, не подвергнется ли его кабачок бойкоту. Уж не придется ли ему закрыть лавочку и самому распить заготовленные для посетителей бутылочки. Во всяком случае, не скоро забудется в версте страх перенесенный за мирной беседой в излюбленном уголке не скоро но это всего лишь заблуждение читатель увидит что это злое предчувствие не сбылось действительно несколько дней спустя благодаря самому непредвиденному случаю видные жители деревни по прежнему вели длинные беседы за стаканчиком доброго вина под гостеприимной кровлей кабачка Ионы. Но вернемся к леснику и доктору Патоку. Читатель помнит, что при расставании Ник Дек обещал своей рыдающей невесте не задерживаться в замке. Если с ним и случится несчастье, если пророчество зловещего голоса не осуществится, он вернется к вечеру. И так его ждали, и с каким нетерпением. К тому же ни молодая девушка, ни ее отец, ни учитель не могли предвидеть, с какими затруднениями придется бороться при восхождении на вершину, и что лесник заночует у преддверий замка. Поэтому нет ничего удивительного, что беспокойство, не покидавшее их в течение всего дня, достигло крайних пределов, когда пробило Восемь часов на вулканской колокольне. Что случилось с Ником и доктором? Никто и с наступлением вечера не пошел домой. Каждый вглядывался вдаль. То одному, то другому казалось, что он видит запоздавших путников. Бедная девушка была в отчаянии. Она хотела ожидать жениха всю ночь, но отец силой увел ее домой, оставив для наблюдения пастуха. Как только Мериота осталась одна в своей маленькой комнате, она дала волю слезам. Она любила всей душой своего ненаглядного Ника. Ее любовь была сильна еще потому, что он посватался к ней при особенных условиях. В Трансильвании ежегодно в день Петра и Павла открывается ярмарка невест. В этот день все молодые девушки комитата съезжаются в самых лучших тележках, запряженных лучшими лошадьми. Они привозят в деревянных сундуках все свое приданное. На ярмарку является молодежь в праздничных платьях. Они выбирают понравившуюся им девушку и вручают ей кольцо и платок в знак сватовства. Свадьбу празднуют по возвращении с ярмарки. Ник Дек встретил Мириоту не на ярмарке. Их любовь вспыхнула не на смотринах. Они выросли вместе, и любовь возникла в их сердцах с детства. Да. Но почему Ник такой упрямый? Он ее горячо любил, она это знала, и все-таки не могла помешать ему отправиться в проклятый замок. Бедная Мириота провела ужасную ночь. Она не сомкнула глаз. Все время она простояла у открытого окна в напрасном ожидании. Смутный голос шептал ей, нигде не послушался предупреждения, умерет и больше нет жениха». На следующий день на рассвете вся деревня была на ногах. Фрик пошел разыскивать смельчаков. Он, разумеется, не углубился, в чаще леса, но пошел по его опушке. Надо было его дождаться. Через полчаса Фрик показался в конце дороги. Он шел медленно, опустив голову, что не предвещало ничего хорошего. — Ну же, Фрик, что ты узнал? — спросил его дядя Кольц. — Ничего не видел. Ничего не узнал. — ответил Фрик. — Ничего! — — воскликнула девушка, и ее глаза наполнились снова слезами. — На заре! — продолжал пастух. — Я заметил двух человек в миле отсюда. Я думал, что это Ник с доктором, но я ошибся. Это были не они. — А кто же это был? — спросил Иона. — Два прохожих, пришедшие из Валахии. — Ты с ними разговаривал? — Да. — Они идут в деревню? — Нет, они хотят подняться на ретизат. Они туристы? — Да, как будто дядя Кольц. А сегодня ночью, проходя по гребню вулкана, они ничего не видели в стороне замка? — Нет, они были еще по ту сторону границы, — ответил Фрик. — Итак, ты ничего не узнал о Ничего! — Господи, господи, — прошептала Мириота. Вы можете сами переговорить с путешественниками через несколько дней, — прибавил Фрик. Они хотят остановиться в версте перед тем, как идти в Калашвар. Только бы им не наговорили про мою гостиницу, — подумал неутешный Иона, — а то они не захотят у меня переночевать. Целых тридцать шесть часов несчастный кабачик беспокоился, что в его кабачке никто не захочет больше ни есть, ни пить. Около восьми часов утра лесника с доктором еще не было. Жители стали сомневаться в возможности их возвращения. Да, никто не подходит безнаказанно к Карпатскому замку. Решено было пойти на поиски, не теряя времени и пренебрегая опасностью. Главное — узнать, где находятся Ник и доктор. С этим соглашались не только ближайшие друзья их, но и все односельчане. Самые смелые решили не только обойти лес, но и добраться до самого замка. После долгих споров и толков было решено, что пойдут дядя Кольц, пастух Фрик и кабатчик Иона. Что касается учителя Гермода, то у него внезапно разыгралась подагра, и он растянулся в классе на двух стульях. Около девяти часов дядя Кольт и его спутники, хорошо вооруженные на всякий случай, отправились по направлению к вулкану. Горе и отчаяние охватило всех жителей. Даже если не произойдет никакого несчастья, нельзя было рассчитывать на их возвращение ранее наступление ночи. Каково же было общее удивление и радость, когда они показались на дороге около двух часов дня с какой поспешностью побежала им навстречу обрадованная Мириота. Их было не трое, а четверо. Но, увы, четвертый был доктор. «Ник! Мой бедный Ник!» — воскликнула девушка. «А Ника не нашли?» «Нет, нашли Ника. Он лежал на сплетенных из ветвей носилках, которые с трудом несли пастух и иона. Мириота бросилась к жениху, Наклонилась над ним и крепко обняла. Он умер! Закричала она. Он умер! Нет, он не умер, ответил доктор, хотя и заслужил смерть, да и я тоже. Молодой лесник был без сознания. Он лежал неподвижно, бледный, как мертвец, с еле заметным дыханием. К доктору же, благодаря ходьбе, вернулся его обычный красно-кирпичный цвет лица. Нежный, полный отчаяния голос Мириоты не привел Ника в себя. В таком состоянии его внесли в дом дяди Кольца и уложили в постель. Через некоторое время он открыл глаза и, увидев невесту около себя, радостно улыбнулся. Но встать он не мог. У него была парализована одна сторона тела. Однако, желая успокоить Мириоту, Он сказал слабым голосом: Это пройдет! Это пройдет. Ник, бедный ник, повторяла девушка. Не бойся, Мириота. Я просто устал и поволновался. Это пройдет. Больному нужен был отдых и покой. Поэтому дядя Кольц покинул комнату больного, оставил его на попечение Мириоты. Разумеется, лучшей сиделки нельзя было и пожелать. Ник. Вскоре задремал. Между тем кабатчик Иона рассказывал многочисленной аудитории, жадно ловившей его слова, что с ним произошло. Дядя Кольц, пастух и он направлялись по проложенной ником Деком и доктором дорожке к Карпатскому замку. В течение уже двух часов они карабкались по склону горы, и до опушки леса оставалось всего каких-нибудь полмили, когда они увидели лесника. У Ника не действовали ноги, а паток, уставший тащить его, без сил свалился и лежал около дерева. В мгновение ока они подбежали к доктору, осыпали его вопросами, на которые он, впрочем, от радости и волнения не мог ответить ни слова. Сплели носилки, уложили в них потерявшего сознание Ника и направились домой». Что касается причин, по которым Ник Дек находился в таком состоянии, и удалось ли ему проникнуть в замок, то никто этого не знал. Доктор еще не настолько пришел в себя, чтобы удовлетворить любопытство своих спасителей, но надо было заставить его говорить. Здесь, среди друзей, ему нечего опасаться. Даже если он и дал слово сверхъестественным обитателем замка хранить тайну, он должен ее нарушить и удовлетворить общее любопытство. — Ну, доктор, — сказал дядя Кольц, — соберитесь с мыслями и расскажите все по порядку. — Вы хотите, чтобы я рассказал именем всех жителей Версты и в интересах безопасности деревни? Приказываю вам говорить. Стаканчик хорошей водки, поднесенной ионой, развязал доктору язык. «Мы пошли оба, Ник и я. Безумцы, настоящие безумцы. Понадобился чуть ли не целый день, чтобы пройти эти проклятые леса. Только вечером добрались мы до замка. Я до сих пор дрожу и всю жизнь буду дрожать при воспоминании о том, что было. Ник хотел в него войти. Да, Он хотел провести ночь в башне. Это то же самое, что переночевать в спальне самого Вильзвула. Доктор Паток передавал события с такой экспрессией, что у слушателей пробегали по спине мурашки от ужаса. — Но я не согласился, — продолжал Паток. — О, нет, не согласился. У меня волосы становятся дыбом при одной мысли о том, что могло бы произойти если бы я уступил настоянием Ника. Итак, он согласился переночевать на Аргальском плоскогорье. Какая ужасная ночь, мои друзья! Попробуйте-ка отдохнуть, когда духи не дадут вам ни минуты покоя. Вдруг огнедышащие чудовища появились в облаках. Они устремились на плоскогорье, чтобы нас сожрать. Все взоры Обратились к небу, чтобы убедиться, не мечутся ли и теперь в облаках кровожадные чудовища. «Через некоторое время зазвонил колокол!» Уши насторожились. Многим послышался отдаленный звон. «Вдруг!» — продолжал доктор. «Страшное рычание наполнило пространство!» «Затем из окон башни вырвался сноп ослепительных лучей!» «Адское пламя осветило плоскогорья вплоть до сосняка!» «Мы с Ником переглянулись! Царь небесный! Оба мы превратились в мертвецов!» Действительно, глядя на доктора Патока, с судорожно подергивающейся физиономией и блуждающими глазами, можно было поверить, что он возвратился с того света, куда отправил «Немалое количество пациентов». Он замолчал. Волнение мешало ему продолжать рассказ. Второй стакан водки, поданный ионом, вернул ему дар речи. «Но что же случилось с беднягой Ником?» — спросил дядя Кольц. Всех интересовал этот вопрос. Ведь голос угрожал именно леснику. «Вот что у меня осталось в памяти. Наступил день». Я заклинал Ника вернуться домой. Но вы все его достаточно знаете. Разве можно сломить его упрямство? Он спустился в ров и меня потащил за собой. Я пошел, впрочем, я уже потерял силы даже сопротивляться. Ник очутился над подземным ходом. Он ухватился за цепь подъемного моста и стал по ней карабкаться. В этот миг... Мозг у меня прояснился. Я еще раз попытался остановить его и приказал спуститься, вернуться в версту. «Нет!» — крикнул он. Я решил убежать. Да, друзья, сознаюсь. Я хотел бежать и уверяю, каждый из вас на моем месте поступил бы так же. Но напрасно я пытался поднять ноги. Они словно вросли в землю. Я всячески пробовал вытащить их. Все было напрасно. Доктор Паток демонстрировал рассказ с соответственными телодвижениями. Вдруг раздался душераздирающий крик. Это крикнул Ник. Он выпустил из рук цепь и, как подкошенный, свалился в ров. Вот что произошло дальше. Поначалу доктор тщетно пытался подбежать на помощь книгу. Но неожиданно, как по волшебству ноги его высвободились. Он с трепетом подбежал к Нику, обрызгал ему лицо водой, зачерпнутой в канаве, и кое-как привел в чувство. Но левая рука и часть тела оказались у него парализованными. С помощью доктора ему еле удалось встать и протащиться часть пути. Боль в руке и в животе становилось все сильнее. Доктор решил уже оставить Ника одного и бежать за помощью в деревню, когда, к счастью, явилось неожиданное подкрепление со стороны кольца Ионы и Фрика. Что же касается болезни лесника и лечения ее, то доктор Паток давал уклончивые ответы. Наперекор обычному опломбу и самоуверенности, свойственных доктору, в обычное время, даже в самых серьезных случаях. Даже если он болен обычной болезнью, случай надо считать опасным. Но тут дело идет о болезни сверхъестественной, которую вселил в него черт. А такую болезнь только черт и может вылечить. В этом диагнозе было мало утешительного. Но доктора, даже и самые знающие, могут ошибаться. Будем же надеяться, что могучий организм лесника перенесет болезнь, и он поправится без вмешательства Чёрта.